Глава 5. Лицензию? неверяще переспросила я. Какую ещё, мать его, лицензию? Как на земле, что ли? Если так, то я пропала. Ну да, разрешение на торговлю. Чем вы тут торговать собрались, кстати? Пироженками, тортиками, промямлила я. Кофе? Воам, для начала нужно идти в дом совета и купить лицензию, и только потом торговать. В воздухе повисла гнетущая тишина. Аксенье мысленно наверняка матерился на свой длинный язык, хотя он-то ни в чём не виноват. Эльф молча упивался тем, что с ним по соседству никакой торговли явно не будет. А я? А я вспоминала, сколько стоит лицензия на земле. Да фига она стоит. Спасибо, генерал Визар за подсказку. Я разберусь. Да не за что. В доме советов скажите, что я прошу их поторопиться, и вам выдадут её сразу же. Хорошего дня, леди. Эльф ушёл, а я ошарашенно смотрела ему вслед. Он мне помогает, с чего бы? Перевела взгляд на Ксению. Мужик пожал плечами и вылез из ямы. Генерал Визар неплохой мужик. Вы бы присмотрелись, леди. Ну и что с того, что младший сын императора Селериуса? Так ведь не всем дано быть властелиями земель. Зато предводитель армии он отличный. С его приходом в королевскую армию в городе не было ни одного нарушения. Кто он? шёпотом проорала я. Сын императора? Да это всем известно. Вы в Болдуре там как на острове, что ли, жили. Я прикусила язык, но не вытерпела. А почему он генерал тогда? Разве принцы могут выбирать, как им прожить жизнь? Могут, если престола им не видать. «У Эльмара есть старшая сестра, Эми Гейн Визар. Вот она и будет императрицей, и то неизвестно когда. Эльфы живут сотни лет, а их родители еще совсем не старые. Только если с Эми Гейн что-то случится, тогда Эльмар взойдет на престол». А Ксения захрустела огурцом из корзинки и, помолчав с минуту, все-таки спросил. «Леди, вы совсем ничего не знаете о высших. Не интересуетесь знатью?» «Не интересуюсь», – задумчиво ответила. А мысленно провела черту между мной и генералом. С ним нужно быть осторожнее. А Ксений, омлет будете? Буду, хозяйка. Чего ж нет-то? Когда рабочий был накормлен и отправлен обратно в яму, я полезла разбирать коробки. Всю кухонную утварь распихала по ящикам, продукты по шкафам, а одежду разглядела особенно тщательно. Для дома я выбрала костюмы, брюки-рубашка из лёгкого материала, для сна несколько коротких рубашек, для выхода в люди Платье длиной чуть ниже колена. Купила также три пары тапочек, похожие на те, что я сейчас ношу. Переоделась в новое светло-зеленое платье и такого же цвета тапочки. Собрала волосы в высокую косу, утащила новый гардероб в спальню. Взяла все деньги, что были, и отправилась в дом совета. Не успела выйти со двора, как меня окликнули. «Леди Дер Верисколь, позвольте составить вам компанию?» Инг, улыбаясь, шел мне навстречу. При свете дня он выглядел ещё более умопомрачительно. Высокий, подтянутый, а как ему шёл чёрный костюм! Бабочки в животе затрепетали, поднялись к самому горлу и комком рухнули вниз, когда мужчина нежно взял мою руку и поцеловал ладонь. Конечно, от волнения мой голос стал как у курильщицы с десятилетним стажем, отвернувшись, прокашлялась. Извините, аллергия на пыльцу. На пыльцу Инг недоумённо обернулся и уставился взглядом на розовый куст, который одинок рос у дороги. Ах, понимаю, моя кузина страдает таким же недугом. Позвольте спросить, куда направляетесь? В дом совета, Инг. Мне нужно получить разрешение на торговлю сладостями. Хочу открыть кофейню, маленькую, если получится. Как у такой прекрасной дамы может что-то не получиться? Обворожительно улыбнулся мужчина и подставил мне локоть. Идёмте, я провожу вас. Мы шли медленно, очень медленно. Со стороны могло казаться, что мы стоим на месте. Инк не торопился, а я хоть и не хотела опоздать, не решалась ускорить шаг. Мне почему-то было невероятно хорошо рядом с этим незнакомым мужчиной, и в то же время до да дрожи в коленях неуютно. Он был таким, а я, эх. Я боялась лишний раз сказать что-то, посмотреть не так. Мне всё время казалось, что у меня слишком резкие движения. Леди не так себя ведут, или так? Вы напряжены, сказал Инк и осторожно переместил мою ладонь со своего локтя в свою руку. Вы переживаете из-за лицензии? Да, честно соврала я. Знаете, волнительно как-то, вдруг откажут. Отказать не имеют права, не волнуйтесь. Только забрать могут после плановой проверки, но я уверен, у вас всё будет идеально. Молча мы дошли до нужного места. Инк сказал, что подождёт меня на лавочке в парке недалеко отсюда. И как только закончил все дела, он проводит меня домой. Со мной почему-то не пошёл, да и всю дорогу как-то странно пытался скрыть своё лицо от редких прохожих. В мою серо помаглитую душу закралось странное подозрение. А что, если он маньяк? По инерции я прижала мешочек с деньгами к груди крепче, чем нужно было, и, кивнув, вошла в здание Дома Советов. Уже знакомая женщина с бородавкой на носу взглянула на меня из-за толстых линз очков недобро. Так что сразу стало понятно, разговаривать нужно поменьше и желательно по делу. Я аккуратно захлопнула дверь в кабинет, села на стул, не отрывая взгляда от милой работницы дома, и выпалила на одном духу: Мне бы лицензию получить на открытие кофейни. "Таверна, что ль?" грубым голосом поинтересовалась она. "Нет, кофейня. Я буду продавать пирожные и кофе на вынос. Ну, знаете, сладости на заказ, тортики порциями". Хм. Тортики, говорите? Женщина явно заинтересовалась и даже как-то мечтательно улыбнулась. 4 сотни золотых стоит лицензия на 3 года. Плановая проверка вашей кофейни будет каждые полгода с предупреждением за 3 дня до прибытия службы. Внеплановая по жалобе. Если кто-то на жалоется на качество поставляемой вами продукции, служба приезжает незамедлительно и без предупреждения. Она говорила что-то ещё, а я только открывала рот, как рыба, выброшенная на берег. 4 сотни? У меня после всех закупок останется чуть больше сорока монет, если прямо сейчас отдам 400 за лицензию. Вы меня слышите, леди? А? Я вырвалась из забытья и взглянула на лист, который мне протягивала Заэна. Так было написано на её бейджике. Распишитесь в получении лицензии, а после пройдите в кассу, она сразу у выхода. Вот по этому бланку оплатите. И удачи вам в вашем деле. По какому адресу будет кофейня? Зая она почему-то облизнулась и вопросительно на меня уставилась. В доме у кромки леса за малой площадью. Не помню адрес, к сожалению. Недавно здесь живу, на автомате проговорила, взяла бланк лицензию и встала. Спасибо, я пойду. Вот, и не пришлось козырять именем Ильмара Гейнвизара, и на том спасибо. Мне не хотелось даже такой помощи от него. На ватных ногах дошла до кассы, машинально отчитала 4 сотни. И положив в кармашек платья оставшиеся гроши, я вышла из дома советов. Теперь я не имею права прогореть, в кофейне быть, быть и развиваться, и никакой генерал мне не помеха, каким бы императорским эльфом он ни был. Увидев меня, Инг встал с лавочки и пошёл навстречу, а я через силу натянула на губы ухмылку и махнула ему рукой. Всё отлично, лицензия у меня. Не терпится уже поскорее начать. Почему вы вдруг решили продавать сладости? Мне казалось, девушки вашего возраста стремятся выйти замуж за хорошего человека, желательно принца, ну уж точно не стоять у плиты. Вам показалось, не все девушки одинаковы, фыркнула я. Угу, в общем-то, на земле они тоже не мечтают стоять у плиты, но выдя замуж всё-таки приходится. Вы интересный человек, леди Дербиресколь. Инг помолчал, подстроился под мой шаг. И мы медленно прошли парк, наслаждаясь атмосферой тёплого солнечного дня. Арина, позволите ли вы мне узнать вас получше? Я чуть не споткнулась о едва заметный камешек и взглянула на Инга. Позволю ли? раздумывала всего секунду. Мне как минимум нужна защита от настырных эльфов, как максимум, поцеловаться хочется впервые в жизни. А Инг такой красивый, что дух захватывает. Что вы имеете в виду? включила я дурочку и решила не выключать её какое-то время. Можно пригласить вас на вечернюю прогулку. По вечерам я обычно люблю рыбалку, ну, вы это уже и так знаете. Но вам не осмелилась предложить такое. Занятие не для леди. Как вам прогулка на конях? И я люблю лошадей. У вас имеются свои собственные? Да, не один десяток. Оу, только и смогла произнести я, а мысленно сразу же прикинула его финансовое состояние. Содержать несколько десятков лошадей непросто и довольно затратно. Я могла бы предположить, что он конюх, но этот чёрный идеально выкроенный костюм говорил об обратном. Да и какое мне дело до финансов малознакомого человека? У меня вон свой бизнес скоро будет. Не дойдя до дома несколько метров, я была поражена и обездвижена. Смесь тревоги, радости, волнения и страха так тесно сплелись в груди, что стало тяжело дышать. Видя, что я сейчас впаду в панику, Инг взял меня под руку и мягко подтолкнул к дому. "Леди, это ведь к вам". У двери толпились женщины, все как одна, обладательницы округлой наружности и громких голосов, от которых в воздухе сотрясалась новенькая лебёдка в колодце. "Вот она, идёт, идёт", крикнула женщина в зелёном платье, а я развернулась, чтобы сбежать обратно в город. И опять же Инг не дал мне этого сделать. "Леди, вы испугались? А, кстати, С чего они все здесь? Кушать хотят, пробормотала чуть не плача. То, чего я ждала, свершилось. Сейчас заказов будет море, я ведь ничего не успею. Ваше высочество, видите, её сюда, да поскорее. Инк тяжело сглотнул, машинально схватил меня за талию и прижал к себе, а я перестала слышать что-либо, во все глаза уставившись на мужчину. Ваше высочество, Ну да, есть такое. Я самый младший, считай и не принц вовсе, тихо ответил он и почему-то попятился назад, утягивая и меня. А я наконец обратила внимание на лица женщин. Они не жаждали сладостей, они были перекошены от злости.